Глава 16: Ох, как нелегко было Яше заставить себя отправиться на Гороховскую после пугающего вояжа по московскому подземелью. Хорошо, хоть удалось избежать расспросов старого Ройзмана. Часовщика очень вовремя не оказалось в лавке, а троюродный братец Яши, Натан, обещал промолчать о том, в каком виде начинающий детектив вернулся на Варварку. За гривенник, разумеется. Весь следующий день Яков вел себя тише воды, ниже травы, носу не казалось лавочки и все время, минуту за минутой, вспоминал все, что пришлось увидеть под землей. А на следующий день, ближе к вечеру, все же собрался, отпросился у дяди и уже через полчаса был возле дома Овчинниковых. Фомич, уже знавший Яшу как помощника нового жильца, встретил молодого человека неласково. «Ну, чего приперся?» «Шел бы ты, мил человек, по своим делам! Хозяевам не до тебя сейчас!» «В отсутствии они за доктором поехали!» «А что, заболел кто-то?» — забеспокоился Еша. «Вроде только третьего дня заходил, все были здоровы». «Так то третьего дня было! А вчерась к вечеру молодого панча какая-то лихоманка скрутила. Марьяшка, прислуга ихняя, говорила, весь горит, болезный, лежит в беспамятстве, слова сказать не может. Доктор у них с утра... Трубочку слушает, порошки, небось, пропишет. А какой ты их прок. Постой. Ты же сказал, Олег Иванович за доктором отправился. Ваня что, тоже заболел? не понял Яша. Нет, сын, все, слава Богу, ответил Фомич. Это наш молодой барин занемок. Как вчера слег, так и не встает, а доктор как пришел, так от него и не отходит. Сказал, лихорадка легкая. А какая же она легкая, коли барчук помирает? Нету этим докторам веры. Может, легочная, а не легкая, поправил дворник Яков. Он помнил, как три года назад от такой болезни в три дня сгорела мамина троюродная сестра, тетя Циля. Приезжий из Винницы доктор Поляк, запойный пьяница, пользовавший больных по окрестным местечкам, поставил диагноз «легочная лихорадка» и прописал отвар и пикакуаны. Рвотный корень, применялась как отхаркивающее или рвотное поили цилю и настоем на ягодах бузины с медом, но ничто не помогло, и двумя днями спустя ее снесли на старое еврейское кладбище. «Вэй, Восклицание, как и прежнее, вполне соответствующее выражению «Боже мой!» Сказал Рэбе. «Раз время пришло, что могут сделать люди?» «Так раз доктор уже здесь, значит, Олег Иванович за другим поехал? Что, хуже Николки стало?» «А с чего ему лучше-то станет?» — сварливо ответил Фомич. «Так и перхает болезный. Вон, аж во дворе слышно. Лихоманка его изнутри жгет. А барин твой...» И дворник мотнул головой на подъезд, где была квартира Семенова. «Как услыхал, что доктор сказал, так сразу обругал его коновалом. Собрался и уехал. А сынок их не там сидит, у молодого барина. Переживают очень». «Ты бы шел, право слово!» Фомич опять взялся за метлу. «Нечего тебе тут делать, не до тебя, господам, сейчас!» «Слышь, Фомич, а можно я тут, на скамеечке посижу?» не сдавался Яков. «Глядишь, и понадоблюсь сбегать куда-нибудь, к примеру, в аптеку. Дядин родственник, Моисей Клейман, на садовую аптеку держит, тут недалеко. Если надо, в раз обернусь». «Ну сиди, коль делать нечего», согласился Фомич. «Только в дом не лезь, покуда не кликнут. Если что, Марьяне скажем, передаст». Делать было нечего. Яков пристроился на скамейке в глубине дворика и приготовился ждать. Ожидание не затянулось, скоро во двор спустился сам хозяин дома. Он шел с каким-то незнакомым яшее господином, по виду доктором, о котором говорил Давича Фомич. Вслед за мужчинами семенила Марьяна, глаза ее распухли от слез, девушка все время шмыгала, утирая лицо передником. — Не будем терять надежды, уважаемый Василь Петрович, — говорил доктор. По тону его ясно было, что он уже не в первый раз повторяет эту фразу. Собеседник кивал, нервно ломая пальцы. Выглядел Василий Петрович не лучшим образом. Всклокоченная бородка, красные, видимо, от бессонницы глаза, жилетка, криво застегнутая не на ту пуговицу. «И непременно пошлите за настойкой лауданума», – продолжал врач. Настойка опия на спирту. Использовался как противокашливый препарат. Прописывали его в том числе и при воспалении легких. «Крупозная пневмония, батенька. Случай очень серьезный. Я ближе к вечеру ожидаю кризис, так что непременно загляну. А пока вот вам рецепт». И господин, остановившись, передал Василию Петровичу листок. Тот взял и немедленно принялся, сам не замечая, кумкать в нервических пальцах. «Будем надеяться, дорогой мой. Надеяться и молиться. Все же организм молодой, и даст бог еще поборется». Дядя Николки сокрушенно кивал. «А за Лауданумом пошлите прямо сейчас. Мешкать ни в коем случае не рекомендую». Яша сорвался со скамейки и подскочил к беседующим. «Добрый день, Василий Петрович. Я служу у вашего жильца из третьей квартиры, помните меня? Я еще с вами в Петровском парке на празднике был. Вот и Фомич меня знает, и Ваня, сынок Олега Ивановича тоже. Если надо, могу слетать за Лауданумом. У меня аптекарь знакомый, в раз обернусь. Только скажите». Доктор остановился и близоруко глянул на Яшу. — Вот и славно, юноша, вот и славно. — Василий Петрович, за сим откланяюсь. Если что с больным, непременно теперь же шлите за мной. Да вот, хоть этого любезного молодого человека. А ты ищите, юноша? И доктор протянул Якову картонку с фамилией и адресом. — Я живу неподалеку, в Лефортово, так что... Яша Истово замотал головой. Вот и хорошо. Что ж, будем надеяться. И главное, не унывать. Больному нужна сейчас ваша поддержка и вера в счастливый исход. Макар, ты? Это Семенов узнал? Смена у Каретникова только что закончилась. Звонок застал его по дороге домой. Андрей Макарович Каретников, заведующий детским отделением 7 городской больницы как раз свернул с Каширки и направлялся в сторону Нахимовского, когда мобильник разразился резкой трелью. Звонил старый бородинский знакомец, Олег Семенов. Каретников общался с ним по большей части на фестивалях и иных реконструкционных событиях, но не был удивлен неурочным звонком. Старый бородинец был известен среди своих как «отличный детский врач», так что товарищи по увлечению не раз обращались к нему по поводу болячек своих отпрысков. «Привет, Олегович, всегда рад слышать конных егерей. Что, на солдатике-то не был?» Одно из регулярных мероприятий реконструкторов 1812 года – фестиваль «Стойкий оловянный солдатик». Проводится в начале мая на Бородинском поле. «Да вот не случилось. Слушай, Макар, у меня срочное дело как раз по твоей части, а солдатики потом поговорим. Лады, ты сейчас сильно занят?» «Да нет, вот домой еду. А что, Ванька приболел?» «Почти. Да нет, с ним все, слава богу. Тут, понимаешь, такое дело. Мой племянник свалился с какой-то заразой. Температура за сорок, что делать, не знаем. Ты не посмотришь? Очень буду тебе признателен». Харитников присвистнул. «За сорок, говоришь? Скорую вызывали?» Собеседник на секунду замялся. «Да нет, ты понимаешь, семья там странная» они вообще сторонники народных, так сказать, методов, врачам не верят, что-то там у них было, то ли тетку скорая не довезла, то ли что-то еще, в общем, не хотят они звать скорую, а парню совсем худо, вот я и убедил их, чтобы ты посмотрел, пацана, меня-то они слушают, только ты там полегче насчет срочно, скорую, люди, как я уже говорил, своеобразные, для них современные доктора вроде чертей с рогами». «Нет, Олегович, я гляну, конечно. Говори, куда ехать. А все же сказал бы ты им. Пусть бросают этот декаданс. Температура за сорок — это не шутки. Ладно, давай вкратце, что там с парнем?» Олегоч, ты что, окончательно спятил?» «Каретникова трясло. Ну ладно, эти клоуны хозяева, они них отдельный разговор, но ты-то...» «Не понимаешь, на что меня толкаешь? У парня крупозное воспаление легких в такой стадии, что я должен, должен, понимаешь? Сделать все, чтобы его госпитализировали. Нашли время в игры играть, придурки! Это все называется просто и незамысловато уголовщина. Ты что, хочешь, чтобы парнишка тут помер, а меня под статью подвели?» И врач потянул из кармана мобильник. «Черт, сети нет, сдох он, что ли? Дай-ка твой, скорую надо срочно звать». Олег Иванович грустно улыбнулся. «Мобильник, я тебе дам, конечно, но, я же говорю, не ловит здесь, место такое». «Тогда пошли на улицу, там уж точно ловит, сам звонил, когда к дому подъехали». Это было чистой правдой. Буквально за несколько секунд до того, как машина остановилась у дома на улице Казакова, мобильник доктора зазвонил. Каретников, правда, отделался парой слов, очень уж торопил его спутник. И, наскоро припарковав в шевроле приятели последовали в подворотню. Двор проскочили сходу, и только когда на лестнице их встретила заплаканная хозяйка дома со свечой в руке, Каретников недоуменно посмотрел на своего спутника. Олег Иванович пробурчал что-то насчет «дом старый, перед капремонтом, вот проводка и сыплется», отодвинул супругу Василия Петровича в сторону и решительно проследовал в квартиру. Каретников прошел за приятелем, покосившись на платье женщины, Уж он-то знал толк в реконструкционных нарядах, но это, как оказалось, были еще цветочки. Следующий удар нанес Каретникову рукомойник. Услышав неизменное «Где тут у вас руки можно помыть?», Николкина тетя засуетилась и велела Марьяне проводить гостя в ванную комнату. Олег Иванович попытался было дернуться вслед, но сдержался, осознав, что изменить все равно уже ничего не сможет. Педиатр вернулся в гостиную с круглыми от удивления глазами, на ходу вытирая руки длинным вышитым полотенцем. Олег Иванович попытался делать знаки, которые должны были по всей видимости означать «Ничего, не обращай внимания», но в ответ получил уничтожающий взгляд. «Итак, где у нас больной? Пойдемте-ка!» Последовать за своим другом в комнату Николки Олег Иванович не решился. Он и сына на всякий случай заранее отослал прочь чтобы тот, чего не ляпнул. Ваня околачивался теперь во дворе и страдал от неизвестности. Из комнаты Николки слышались голоса, напуганные и встревоженные Ольги Георгиевны и Василия Петровича и несказанно удивленный Каретникова. Пару раз Марьяна бегала туда-сюда с полотенцами, потом принялась метаться по комнатам в поисках таза, а под конец убежала на кухню, заявив, что «доктор, велели воды согреть поболее», Продолжалось это с полчаса, после чего Василий Петрович позвал в конец измаившегося гостя к Николке. Олег Иванович шел в комнату больного, как на Голгофу. Он, конечно, уже понял, сколь наивными были его рассуждения, когда он только собирался приглашать врача сюда, в XIX век. Но, с другой стороны, делать все равно ничего не оставалось. Доктор, еще раз навестивший к вечеру Овчинниковых, пытался успокоить хозяйку дома, внушая ей что-то насчет кризиса. Но стоило женщине выйти, посоветовал Василию Петровичу звать батюшку. Николка пылал в сильнейшем жару, сотрясаясь от приступов раздирающего кашля. Марьяна то и дело меняла пропитанные потом простыни. Казалось, куда уж проще. В этом мире, не избалованном антибиотиками, одна единственная таблетка пенициллина должна была оказать эффект чудодейственный как во всяком случае предсказывали авторы попаданческих романов. А если нет? И вообще, в 21 веке еще есть пенициллин? Разных противовоспалительных средств, уйма. Но какое именно выбрать в такой ситуации? Судить об этом Олег Иванович не брался. Но что такое анафилактический шок, представлял себе превосходно. Несколько лет назад на его глазах едва удалось откачать парнишку-реконструктора, перепутавшего сильнодействующие антибиотики. Оставался, правда, еще один выход – тащить мальчика через портал и на машине в ближайшую больницу. Но, во-первых, Николка выглядел, мягко говоря, транспортабельным, а во-вторых, даже скромных познаний Олега Ивановича в медицине хватило, чтобы отказаться от такого эксперимента. Вести ребенка в тяжелейшем состоянии с иммунитетом 19 века в современную больницу – этот рассадник всевозможной заразы, Это даже если забыть о тех неизбежных вопросах, на которые придется отвечать уже в приемном отделении. В общем, Олег Иванович выбрал вариант, который казался наиболее разумным. Благо, с Каретниковым он был знаком уже лет семь, полагал его человеком своим и надеялся как-нибудь объяснить неизбежные несообразности. Надежды эти рассеялись почти сразу, стоило врачу оказаться в квартире Овчинниковых. Отсутствие электричества, древний мой дыр, вместо нормальной раковины, Мыло, обстановка, наряды хозяев дома — все это можно было еще как-то пережить. Но когда на вопрос о том, на какие антибиотики у мальчика аллергия, последовал недоуменный вопрос... «Простите, сударь, о чем это вы?» У Каретникова глаза на лоб полезли. Он хотел было обматерить кривлявшегося хозяина дома. Хобби — это, конечно, здорово, но время надо выбирать. Ребенок в тяжелейшем состоянии, а он тут... Ольга Георгиевна, видимо, уловила, что речь идет о лекарствах, прописанных племяннику, и вместо того, чтобы переспрашивать, что означают слова «антибиотик» и «аллергия», молча подала доктору склянку, доставленную Яшей из аптеки. Каретников взял ее, изучил этикетку, не этикетку даже, а прикрученную куском бечевки прямо к флакону бумажку, и потрясенно уставился на женщину. «Лоуданум? Это?» «Ему? Где вы это сперли? И какое сво... Простите, кто посоветовал дать это мальчику?» Услышав это слово, Олег Иванович понял все. Любые попытки что-либо сочинить заведомо обречены. Можно рассказывать о чудаках-сектантах, не признающих современной медицины до такой степени, что готовы запретить прививать своего ребенка. «Можно объяснить старинную обстановку и одежду причудами свихнувшихся поклонников истории, но убедить детского врача, кандидата наук, что на свете может найтись его коллега, посоветовавший дать 13-летнему ребенку, больному крупозной пневмонией, спиртовой настой опия?» Так что, встретив совершенно безумный взгляд Каретникова, «Ты куда меня привел, что это за притон чокнутых маньяков?» Олег Иванович мог лишь виновато пожимать плечами и жалко улыбаться. «Я во всем виноват, я! Это из-за меня Николка подхватил воспаление легких. Нашел, понимаешь, место для отдыха на сквознячке. Вот отдохнули, проветрились, а туда же мир менять. Нет, прав отец, мне до чувства ответственности, как до луны на четвереньках». Когда Марина поведала о болезни кузена, мы тут же кинулись Ковчинниковым. Тетя Оля долго не могла понять, что нам надо, и лишь с третьего раза отец сумел втолковать ей насчет профессора из Америки, который вроде как собаку съел на простудных болезнях, пользуя золотоискателей на Аляске. Я, как услышал, тоже обалдел. «Какой нахрен профессор?» «Я думал, мы напичкаем Николку антибиотиками и все, дело в шляпе». Местная зараза против современных антибиотиков шансов не имеет, так что всем бактериям кирдык. Но не все так просто. Оказывается, отец боялся, что наши убойные таблетки вместе с бактериями и самого Николку прикончат. Вообще-то в это я поверить могу. Мы ведь почти сотни лет ко всякой лекарственной химии привыкали. Может, организмы уже у всех людей переродились, мутировали что ли. Отец как-то рассказывал про староверскую семью в Сибири которая полвека прожила в отрыве от людей, а потом, когда их отыскали, все и поумирали от заразных болезней. Лыковы – семья староверов, прожившая свыше 40 лет отшельниками в горах Саяна, обнаружены геологами в 1978 году. Трое из Лыковых и правда вскоре умерли от пневмонии из-за отсутствия иммунитета. Вот отец решил пригласить врача прямо сюда, в 19 век а чтобы крыша у того не сразу поехала, обратился к дяде Андрею, нашему доброму знакомому из клуба Ахтырских гусар. Он и меня лечил, когда я два года назад страдал хроническим бронхитом. Да и думал у нас часто бывал. Дядя Андрей – классный мужик. Он меня верхом учил ездить. Пап не очень верховую езду жалует. Хотя и умеет, конечно. Ахтырцы потом меня в полк свой звали. Только я не пошел. Познакомился с их народом, кто помоложе, и те втянули меня в страйкбол. В общем, узнав, что к Николке поедет дядя Андрей Каретников, я слегка успокоился. Во-первых, он классный детский врач, кандидат наук, а во-вторых, просто отличный дядька, который, если что, сможет все понять. Ну вот, позвонив дяде Андрею и договорившись встретиться через час на площади Курского вокзала, папа приступил к самому трудному. Принялся готовить овчинниковых к визиту американского доктора. Непонятно? А Вы сами подумайте. Что делает нормальный доктор, приходя к тяжелобольному? Температуру меряет, давление. Если надо, анализ крови берет. Ну, может, насчет анализа я загнул, его потом делают. Только у дяди Андрея в машине всегда не слабый такой чемоданчик. Как у медиков скорой помощи. Он как-то говорил, что возит его всюду, потому что без него чувствует себя как без рук так у него там разве что персонального рентгеновского аппарата нет, а так и прибор для давления, и пузырьки всякие для анализов, и лекарства, и инструменты. Я как-то видел, как он на бородине его разворачивал, когда кому-то сердцем плохо стало. Так врач скорой ходил и завидовал, как кот вокруг сметаны. Дядя Андрей рассказывал, что чемоданчик этот 10 лет формировал и отбирал, чтобы уж на все случаи. Так вот, представьте себе, как на местный, не избалованный научным прогрессом народ подействует сам вид этих медицинских чудес. Представили? Вот и я тоже. А уж как подумал, что будет столкнись дядя Андрея Овчинниковых с их старым семейным доктором. Нет, он дядька хороший, у такого лечиться, наверное, одно удовольствие, но уж больно методы у него дремучие. Оно и понятно, ни антибиотиков, ни рентгена, ни анализов всяких химических. Недаром он как просек, что с Николкой, сразу Василь Петровичу заявил, что парень, скорее всего, не выкарабкается. Я разговор этот слышал из-за двери, так Василь Петрович побледнел и прямо весь затрясся, отцу его даже подхватить пришлось. Да я и сам... Нет, я ни на минуту не допускал, что мы позволим Николке умереть, но все же стало не по себе. Очень. Честно говоря, я перепугался, как никогда в жизни не боялся. Наверное, из-за этого уговаривать Василия Петровича особо даже и не пришлось. После того, что он услышал от доктора, дядя Николки готов был, кажется, хвататься за любую соломинку. Отец заодно убедил его не сообщать о страшном прогнозе супруге. Зачем раньше срока ее пугать? И еще предупредил, что американский профессор, во-первых, жуть какой продвинутый и использует невиданное в Европе медицинское оборудование и лекарства, а во-вторых, последние 15 лет пользовал пациентов грубых и маловоспитанных, вроде ковбоев и золотоискателей, так что с деликатным обращением у него не очень. Никулкин дядя только кивал, ему, похоже, уже было все равно, а вот тетя Оля самую малость напряглась. Она даже порывалась отправить Марьяну за старичком-доктором, но тут мы заранее приняли меры. Яков, хитрая бестия, прислал к врачу какого-то своего приятеля, якобы пригласить его к тяжелому больному куда-то в замоскворечье. Предполагалось, что этот прохвост часа полтора промурыжит болита в пролетке, а потом смоется, расплатившись тремя рублями за напрасное беспокойство. Доктор, конечно, будет возмущен, но уж простите, на войне как на войне. В конце концов, мы его же нервы бережем. Встреча с разъяренным педиатром из 21 века может оказаться слишком сильным переживанием а в том, что дядя Андрей выйдет из себя, познакомившись с местными методами врачевания, отец не сомневался. «Лауданум! Это же надо! Мы с отцом и представления не имели, что за красивым латинским названием скрывается самая банальная наркота. Спасибо, хоть не героин!» Вот удивился бы Ваня, узнав, что в 1892 году именно героин продавался в аптеках как средство борьбы с кашлем и был в этом качестве рекомендован к употреблению детям. В общем, беседа у отца с Коретниковым вышла на повышенных тонах. Я прятался в подворотне и все слышал. Дядя Андрей требовал немедленно звать скорую, грозил позвонить в милицию, обзывал овчинниковых упырями и вандалами, обещался завтра же явиться с бригадой скорой и увести мальчика, пока его тут не отправили на тот свет. Отец вяло отбивался. Он, конечно, понимал, что попытка отыскать дом Овчинниковых окончится для дяди Андрея сюрпризом, но не хотел скандала и пытался как-то сгладить ситуацию. В общем, я, конечно, не все расслышал, понял только, что отец клялся, чем только мог, самолично проследить, чтобы мальчика завтра же показали нормальному доктору, и, конечно, передаст дяде Андрею его телефон, и тот сам сможет убедиться, что мальчику ничто не угрожает». Как он собирался выполнять данное обещание, не знаю. Никак, потому что стоит Каретникову успокоиться, и он вспомнит про все остальные несообразности, и про неработающий мобильник, и про керосиновое освещение, и про раритетную обстановку, и про Лаудану, наконец. На прощание папа обещал дяде Андрею все объяснить. Пусть только подождет несколько дней. И насколько я мог понять, объяснять он и в самом деле будет все ну или почти все потому что не в звонках ментам дело дядя андрей хороший папин знакомый у них масса общих друзей и пытаться дурить ему голову не рекомендуется категорически в общем чувствую что этот разговор нам еще предстоит и могу поручиться что число пайщиков нашей концессии увеличится вскоре до четырех а как иначе у меня например фантазии не хватает что с николкой с ним то все обошлось Дядя Андрей сделал ему целых три укола и прописал кучу таблеток, ну и уколы, конечно. Отец деликатно отобрал рецепты у Ольги Георгиевны, заявив, что лекарства эти редкие, выписывать их придется из Америки, а он якобы знает, как найти их уже сегодня. Николкина тетушка не спорила, так потрясена была визитом американского профессора. Ну и обрадована, когда услышала прогноз дяди Андрея, что Николка дня через четыре встанет на ноги. На самом деле он встал уже на следующий день. Отец говорил, что все дело в том, что местные микробы и прочие бактерии непривычны к нашим антибиотикам и гибнут от одного их запаха. Так это или нет, не знаю, а только уже на утро Никол копил бульон и вполне бодро расспрашивал меня о событиях вчерашнего дня. Василий Петрович ходил по дому, какой-то потерянный, и все пытался вызвать отца на разговор об американском профессоре. Пришлось соврать, что тот срочно покинул Москву, но оставил подробные инструкции по лечению. А лекарства отец был вынужден выдавать Николке лично по четыре раза в день и уколы делать. Зачем? А если бы ими заинтересовался местный доктор? Вы хоть представляете, что бы он тогда подумал?